Глава третья. Этот овальный стол для совещаний поставили в мой кабинет, пока я был в Питере. Хоть директор Антонов почти не разговаривал со мной из-за Мерседеса, но про новую мебель, которая нам полагалась, не забыл. Кабинет у меня всё тот же, тот самый, который давным-давно вычищал от старых бумаг сотрудников КРОП, когда эти ещё вели дело против Волковских. Ремонт сделали новый. Провели несколько телефонов, а к одной стене поставили несколько экранов, на которые выводились картинки с камер видеонаблюдения. Новенький стол орехового цвета занимал большую часть помещения. В центре, помимо гравиин на сводое, стоял стаканчик с шариковыми ручками внутри, на каждой из которых была гравировка: чоп гранит или краснозаводский гок. Подарок от администрации области в честь запуска. Причём ручки неплохие, качественные, не дешёвый Китай. На стене прямо над моим местом кто-то повесил портрет президента Ельцина. Но я подумывал почувствовать над остальными и повесить туда портрет следующего президента, о котором пока ещё никто не знает. Пока думал, Ельцин и снял и отдал Лёне, чтобы тот повесил его у себя. Вот бывший опера и держал портрет в руках, не зная, что с ним пока делать. Только что закончила с планёркой со старшими охранных смен. Я в кабинете, а остались только ключевые сотрудники. Женя сидел рядом, мылопал пузырьки на упаковочной плёнке. Нам вчера пришли новые камеры, и каждая была запакована в такую. Их мы уже передали техникам, чтобы развешивали по точкам. Слава стоял у окна, едва слышно напевая песенку про жёлтые тюльпаны. Мы слышали её утром по радио, и, похоже, она засела у него в голове. Мышуков сидел напротив меня, терпеливо ожидая, когда я начну. Ну а Лёня, которого мы с большим трудом вернули домой из Питера, лежал на диванчике, положив на живот портрет Ельцина, на которого сарил шелухой от семечек. Окна открыты. Снаружи, кроме шума проезжавших мимо грузовиков и далёкого гула работающих цехов, слышался лай. Это Дима обучал новых сотрудников работать со служебными овчарками, которых мы закупили весной. И, судя по тому, что я видел, собаки уже справлялись со своей работой, и справлялись хорошо, а вот новички ещё путались. Много у нас сотрудников. Как и всегда, приходилось уделять много времени тому, чтобы весь наш контингент из участников Чечни и Афгана, мирно уживавшийся с бывшими ментами и новоиявленными спортсменами, а будет людей ещё больше. И насчёт этого я хотел поговорить с майором Елагиным, когда он вскоре прилетит к нам для важной встречи. Фильм там в Питере хороший показывали по телевизору. Много с Ириной. рассказ о Валлёне, пока у нас был перерыв. Про пиров питерских. А у нас не показывают. Скоро будут, сказал я. Ну что, начинаем, парни? Женя отложил плёнку, а Слава вернулся на место. Я сел за своё кресло и подкатил его ближе к столу. Только Лёня остался лежать. Ему можно. Он вообще на больничном, но сегодня захотел появиться. Кэтелла поговорит с вами о нашем бизнесе, сказал я, положив руки на стол и смахнув с него пылинку. Как раз вчера, пока везли Вишневских из Читы сюда, обсудили ещё вводное. Оба Вишневских немало перепугались, когда одного из братьев похитили. Но я не только помог его вернуть, но и закрыл вопрос с той сделкой, о которой они так переживали. Заодно я сделал всё, чтобы нам не мешали эти остервятники, которые тогда накинулись на нас разом. Это дало нам время выдохнуть, а ещё заключились выгодные контракты на будущее. Но ну, а нам самим это дало новые машины, больше денег, выделяемых для охраны и акций. Я уже увеличил свой пакет с 3% до 8 и целился в 10. Но ну, кроме этого, брат, я отныне слышал и меня внимательнее, чем раньше, и всё, что я говорю, воспринимали всерьёз. В конце концов, нас ждут ещё большие проблемы, ведь даже если нами не займётся Платонов, то в августе ждёт дефолт. Мы обсудили все повисшие ещё осенние вопросы со службы безопасности, продолжил я. Их было много, но мы решили все. Служба безопасности холдинга остаётся. Служба безопасности комбината будет образована в ближайшие дни уже официально. И главное, СБ комбината не будет подчиняться службе безопасности холдинга. Ого, Лёня удивился. Белые глаза в темно-говну, на наверное, изошёлся, что он теперь тут не рулит. Что-то вроде. Изначально АСБ комбината должна была находиться под контролем Белоглазова, но я и раньше не хотел такого исхода и стал резко против после того, когда он не смог решить проблемы в Питере. А еще это он навел контакты с генералом Горностаевым и Петрухой и, можно сказать, пригрел змей на груди. «Это не значит, что на нем поставили крест», — сказал я. Он останется в Питере. На нём будет охрана офиса и сотрудников. На нём будет экономическая безопасность холдинга, информационная и прочее. Он бывший чекист, работал в КГБ и ФСБ. Знакомство в Питере есть. Но здесь мы справимся лучше и без него. Здесь ему делать нечего. Это наша территория. Да, ему это не понравилось. Ну, а Вишневский в этом вопросе послушал ли меня, а не его. А что насчёт остального? Я за ним присмотрю. В его же интересах жить с нами мирно. Мы своих друзей всегда поддерживаем, и он это знает. Но ну, а если будет строить интриги, быстро пожалеет об этом. А если он опять обосрётся, мы за него все вопросы решать будем. Спресил Женья, крутя в руках зажигалку. Если такое будет, то Вишневские поставят вопрос о доверии к нему, сказал я, покрутив в руках увесистую ручку с гравировкой "Гранит". Но посмотрим. У меня нет цели, как ты его подсадить, если он сам не станет нам мешать. Работать-то надо и в Питере, не только здесь. На ты ему не доверяешь? Я доверяю только вам, а там у каждого свои цели, и они не всегда совпадают с нашими. А что с гранитом будет? с беспокойством спросил Леони. Неужели раз появились СБ, он больше не нужен? Столько с ним возились. Сейчас до этого дойду. Мы же тогда смотрели законы, поняли, что замучаемся всё переоформлять, да и собранный арсенал жалко. Я со смешкою посмотрел на Женю, который сразу напрягся, и подтянул к себе пачку листов, которые накопились мне на подпись. Их я подписывал новой ручкой. В службе безопасности будет мало людей, сказал я, оставляя свою закорючку на каждой бумаге. Пока там только я и Павел Андреевич из Питера. Он соберёт свою команду, а я свою. Контракты мы сохраним, как и обговаривали весной. только с одним нюансом. Но я уже не могу тратить весь день на маршрутные листы и отчёты. Я показала всем только что подписанную бумагу. Ну а Женьке уже некогда пересчитывать гельзы. Так что будет так. Поставил последние подписи, собрал листы в стопку и поднялся. Все терпеливо смотрели на меня. Мы делим гранитные щелялы, сказал я. Гранит Север для металлургического завода и старый гранит. Этот, как и раньше, основной для комбината и угольного разреза, ну и для точек в городе. А чего не гранит юг, удивился Леонид. Тогда придётся всё в ВВД переоформлять, а это долго. Ну а так всё остаётся как раньше. Между собой можем называть его югом. Далее, у каждого филиала будет свой директор, но общее управление будет из новой компании, например, Гранит Главный. Все молчали, а я достал из кармана блокнот с кожаной обложкой, на которой было выдавлено Кагок, и открыл свои записи. Вот мы все в неё и войдём. Я глава компании, вы все соучредители, и ещё будет двое человек. Скажу кто. На лишних мы сюда не пустим. Компания будет управлять охранными фирмами через директоров. Директора работают в ЧОП, а в СБ беру с собой Женью, Славу и Дениса. А я? Алёня сначала вставает с дивана, собираясь возмутиться. Будешь директором ЧОП Гранит Юг или официально Гранит? Ё-моё, воскликнул он. Выбери себе зама и команду из надёжных. Замам хорошо подойдёт Вася Рудской или Артём Васильев. У того опыта меньше, но его уважают больше. И не бойся, одного тебя не бросим. Я всё равно буду сидеть здесь и помогу. Но главное, лечись, Лёня. Это всё успеем оформить до конца года. Пока же приходи в себя. А кто будет главным на севере? спросил Женя. Только не меня. Вот Денис или будет Руслан Ермаков, а замом у него Кости Мент. Русик хорошо справляется сейчас как старший, и директор из него будет хороший. Он же молодой, с мнением произнёс Денис. Ладно, когда просто работал старшим, но сейчас я не против, парень старательный, просто сомнения. Он старше меня на год. Я усмехнулся, вспомнил свой возраст по паспорту. Ты другое дело, взрослый мужик, хоть и молод. А он пацан, хотя и жизни повидал. Он справится. А Женя, Слава и Денис, вы пойдёте со мной в СБ. Правда, стволы вам больше никто не даст, не положено, но вы и так справляетесь. Без пушек не интересно. с помрачневшим видом сказал Женя. У тебя хоть ПСМ есть, а у меня только ружьё дома. Слава при этом недоверчиво хмыкнул, а Лёня посмотрел на него с осуждением. А чем заниматься будем, спросил Женя, не обращая внимания на взгляды товарищей. Тем же, чем и раньше, только без бумажной рутины. Много чего надо сделать здесь и в Питере. У нас там много контактов, с которыми надо поддерживать отношения. Сейчас это Елагин и депутат Мищеряков, но нужно ещё. А может, самим завести своего депутата? Женя хлопнул ладонью по колену. В НТМ, когда будут выборы в областную думу, то и Стой. Я поднял руку, озарённый внезапной мыслью. Областная дума это хорошо. А что насчёт государственной? Чего? Глаза Женя округлились, а Слава кашлянул. Да ты меня на мысль навёл. Я посмотрел на всех и задержался взглядом на Денисе Машукове. Бывший военный, вернее, отставной, участник боевых действий в Афганистане и Чечне, десантник, конкретный мужик, которого все уважают. На тебя люди посмотрят и сразу выберут. Ты про что, Максим? Машуков, хоть и оставался невозмутимым, чуть отъехал в своем кресле от стола. «У нас тут Читинская область и Агентский округ. Я потер выбритый с утра подбородок. Каждый субъект страны отправит своих депутатов в Думу по мандатам, а выбор уже в следующем году. От Агентска не выйдет, там будет Кобзон, и ты его вряд ли победишь. А вот от Читы мест побольше». Нет, конечно, можно от партии пройти, но это мутно. А вот от региона мы тебя сможем продвинуть как серьёзного военного. За тебя проголосует Денис. Я не понимаю, Максим. Ты так шутишь? Серьёзный мужик, нормальный кандидат, продолжал я размышлять вслух. А туда порой таких клоунов берут. Давно пора нормальных приглашать. Комбинат тебя поддержит, а губернатору придётся с этим согласиться. Скоро комбинат будет силой. Нас прослушивают, а местные политики не рискнут с нами связываться. Ну а депутаты от Госдумы это серьёзно. Один запрос и милиция отстанет, и прокуратура, и РОП. Знакомство с силовиками есть, с журналистами есть. Теперь и с политиками будут. Ты не шутишь, проговорил он и покачал головой. Решись идти одинис. Женя оживился. Депутат нам нужен. А если ты не захочешь, придётся нам поддерживать Крюкова. Лучше студента, сказал я, и парни, кроме Дениса, засмеялись. Я ему давно предлагал. А если Крюков сам захочет туда? Слава задумался. Он же опять на водке и пиве будет продвигать себя. А потом хрясь и в думе, и никто ему ничего там не сделает. С нами он ссориться не захочет. Да и забудьте уже про местную братву. Они уже все зубы о нас сломали. Нет, конечно, они могут стрелять, но тогда и сами огребут. Короче, я хлопнул по столу. «Денис, решайся, и мы тебя поддержим». Сегодня Вишневский мне это предложу, чтобы дали денег на всё. И мы самим пригодится. Давай Жереновскому предложим, Лёня усмехнулся. Чтобы взял в партию. Дениса в Думу сам пройдёт, а дальше уже видно будет. Все оживились, кроме Дениса, и стали наперебой это обсуждать. Но Машуков военный, он сделает так, как нужно, и пойдет куда угодно, хоть на войну, хоть на разборки, хоть в Думу. И хотя мы сейчас больше смеялись, чем предлагали Дельного, идея мне понравилась. Еще можно пристроиться туда, пока остались лазейки. Потом уже все поделят между крупными игроками. А в будущем такие знакомства не помешают». «Вот, я же говорила!» — по бедным голосам объявила баба Дуся. «А ты не верила. Нече деньги на книжке держать. Опять сгорят, как в тот раз. А у меня тогда денег было. Жигули можно было купить». Тамара развела руками, пока ее бабушка вспоминала, что можно было купить на сгоревшие во время одной из реформ деньги. Старый вон домик хотел купить, чушек завести, куриц, индюка купить хотели. Так сгорело всё. Вот слушай, Максим, а Тамара, он плохого не посяви, а то это баба Дуся показала на меня. Говорит, скоро деньги оттуда снимать надо. Так снимай и боксы покупай. А твоя вот помру скоро. «Куда ты пойдёшь без меня?» «Не помрёте, баба Дуся», — сказал я. «Ещё поживёте». «А? Чего? Не слышу ничего. Громче говори». «Ещё поживёте», — говорю. «А-а-а, поняла. Ох...» Я сидел за столом на их маленькой кухоньке, и Тамара всё подносила мне новые блюда на обед. Правда, вместо её цыплёнка были котлеты на косточке. Но всё равно вкусные. И ещё был свежий холодец. А представляешь, рассказывала Тамара. Ленка, одногруппница моя, с парнем сошлась, чтобы вместе квартиру снимать. На КСК заселились, жили вместе. Бабаду рассеянно одобрительно подсокал языком и прошла в комнату смотреть телевизор, но не Санта-Барбару, а эти рекламу из торгового дома "Алименты". "Платили поровну", продолжал Тома. "Половину, ага, как же". Потом оказалось, что квартира эта не съёмная, родители парню купили ему, чтобы жил там во время учёбы. Богатые они у него, И он с Ленки её половину себе брал, вроде как хозяину отдаёт, и ещё спал с ней. Она весело засмеялась. Прирождённый бизнесмен. Я съел ещё кусочек холодца, намазав горчицей, как у нас было принято, и начал вставать. «Поехали? Ты же хотела по магазинам пройтись». «Я не знаю, что одеть», — Тамара всплеснула руками. «Наодеть», — поправил её я. И у тебя же много теперь вещей. Как в магазине шмота, кто у ней, подала голос баба Дуся, которая прекрасно всё слышала. У меня за всю жизнь столько не было, а у неё теперь ещё полный склад. Балуешь ты её. Вот и не знаю, что выбрать. Столько всего есть. О, она подняла палец вверх. Придумала Взгляд её упал на модный журнал, лежащий на подоконнике, и красное платье на болезненно худой диавошки-модели. Но, кажется, такое платье мы покупали Томе ещё недавно, до моей поездки в Питер. Я оглянул в окно и вышел, чтобы отогнать набежавших детей от BMW. Ведь сти полгода на нём езжу. А они всё не привыкли и постоянно крутились рядом с тачкой, заглядывая внутрь через тонированные стёкла. Дядя Максим, а правда, что у вас Мерседес есть? спросил картавый парнишка. Что цены Газели есть? Есть, сказал я, усаживаясь на место водителя. Шестисотый, как учебку был. А лучше бронированный. «О-о-о-о!» <сь> — протянули они, переглядываясь друг с другом. Солнце уже начало припекать, в машине нагрелось, благо кондиционер в Бэхе был. Я подъехал к двери подъезда, и Тамара как раз вышла, облачившись в то самое красное платье. «И как там в Питере?» — спросила она, усаживаясь впереди. «По телевизору видела, там красиво». Когда петербургские тайны показывали, все хотела там побывать. Было не до осмотра, а то всяких деятелей приехало, мешали работать. Надо было решать всякие вопросы. Я выехал со двора на Лозо, а мчащийся по ней черный Марк-2 притормозил, хотя у него был приоритет. Но это кто-то со стремительно терявшей влияние месухи, и водитель решил, что пусть лучше я проеду первым, и уступил. Тамара начала перебирать кассеты, и уже скоро в машине запел знакомый голос Каяметова. Есть такая нынче тема позабыть про все проблемы, позабыть про все дела, только ты, только я. А правда, что на самом деле его зовут Коля Лампочкин. — вдруг спросила Тамара, поворачиваясь ко мне. «Кого?» — я удивился. «Кай Мятова. Мне подруга сказала, что Кай Мятов — это псевдоним, чтобы звучал благозвучнее, а на самом деле он Коля Лампочкин. Прочитала в газетке». «В какой? В Спид-Инфо?» — я усмехнулся. «Слушай ее больше. Нет, его не так зовут». Он Кайрат, а фамилия то ли Метов, то ли Ахметов. Точно не помню. Надо в интернете посмотреть. Это здесь пока нигде не провели ещё толком. Слушай, Макс, Тамара повернулась ещё сильнее, насколько могла. А ты помнишь, что в прошлом году в Шахтогорск приезжал Миладза, пел прямо на стадионе, на траве. Его тогда приглашали на праздник шахтёров. Там же всё это добычу москвичи держали, а не богатые. Вот пригласы или И что? Так это же всё теперь ваше. Пусткая метова пригласят этим летом. Хм, предложу, я пожал плечами. Может и привезут. Деньги-то есть. Ура! она обрадовалась. Вот только где бы нам встать? Я медленно проехал по улице рядом с рынком. Людей вокруг много, переходили дорогу как попало, а все хорошие места уже были заняты. Но мои знакомые меня выручили. Браток в сине-зелёном спортивном костюме с золотой цепью на шее широко заулыбался, махнул рукой, и поцарапанный красный паджеро с зеркалом, примотанным изолентой, выехал на дорогу, уступая мне место. Я припарковал туда беху, рядом к тёмно-красной девятке. и вылез. Ну что, ребята, я положил руку на нагретую крышу своей машины. Всё, стреляемся, волк. Ваня, студент захохотал. Твоя любимая жутко. Ты чего это, Ваня, на девятке-то опять ездишь? Я показал на его старую машину. У тебя же другая тачка была. Да волк тут такое, студент махнул рукой. Бэх и Иванович на ремонте, запчасти ждёт. И крузак мой старый тоже. Я его вообще расколотил вчера. Только девятка под рукой была. Завтра чего-нибудь другое возьму. Ты же не пьёшь за рулём. Уже давно. Как умудрился разбить? Так не по пьяне. За городом перевернулся. Под быркой. Он показал на пластырь на лбу. У меня-то ладно, башка чугунная. А вот у Ганса сотрясение. Ещё ногу сломал. «Ладно, девяточка-то послушная, на ней пока гоняю». «Кстати, Антонов аж говорил, у тебя чё, реально в Питере мерз есть?» «Да, но пока не буду сюда привозить, там останется». «Ладно, буду в тех краях, проверю». «А ты Антонова давно видел?» «Ях и шаман говорил, его сотый крузак уже таможню прошёл, скоро сюда придёт». Он через нас его брал, а я к до звоннице не может. Увижу, передам. Если что, тоже заказать себе можешь. Но течка новая, этого года. Растаможка горы бы обла стоит. Ко мне там едет джип один, крутой. Покажу потом. Ладно, Ваня, мне пора. Проклятый волк. Студент отправился по своим делам, а я с Тамарой подрочку пошёл в сторону магазинов. «И правда Мерседес есть?» — удивилась она. «Ты не говорил». «Приедем в Питер, посмотришь. А то из-за этого Мерседеса один человек даже здороваться со мной перестал. Настолько себе его хотел». «А кто?» — спросила Тамара. «Макс, а это не директор там ваш?» Я присмотрелся, и это правда был Антонов. Он только что вылез из чёрного комбинатавского шевроле, на котором его возила охрана, и решительно направился ко мне. Что-то серьёзное, раз решил заговорить со мной, потому что из-за мерседеса он был сильно огорчён. "Слушай, волк", произнёс он, вытирая вспотевший лоб клячча-темплатком. "Разговор есть на 5 минут. Увидел тебя", тормознул ПБ Азарец. Что случилось? Тут кем не тип один приящий в друзья набивается. Антонов огляделся. А у меня на таких чуйка, что он что-то замышлял, что-то недоброе такое. Можешь со мной с ним на стрелку сходить вечером? Он в том ресторанчике мне встречу назначил. И кто он? Какой-то хрен бородатый из Москвы. И он очень просил, чтобы я не говорил тебе о нём. Антонов убрал платок в карман. Зовут их Ахмет, и в руэт это его знать должен. Хитрый он, как я. Вот и не верю. Знаю его. Говори время. Я подъеду.